Глава вторая. Карликовые люди. «Это лилипуты?» — в голосе Тиллендера сквозило крайнее удивление. «Скорее, пигмеи или карликовые люди!» Выйдя из каре, я рассматривал карликовых дикарей, вышедших из леса. Их около двух десятков. Рост едва превышал метр, если только расстояние не обманывало. Тем временем аборигены двинулись в нашу сторону, периодически пропадая из поля зрения за невысокими кустами. «Без моей команды не стрелять! Мы пришли не убивать!» Еще раз напомнил своим людям. От стрелы неслась шлюпка. С корабля тоже заметили аборигенов. «Герман, предупреди воинов шлюпки, чтобы не стреляли! Попробуем установить с ними контакт!» Я прошел вперед метров на тридцать и остановился. Практически прикрываемый мощной фигурой Санчо. Пигмеи или карлики остановились в сорока метрах передо мной. С минуту мы просто рассматривали друг друга. Если бы я попал в фэнтезийный мир, решил бы, что передо мной гномы. Ростом примерно с метр, с широкими окладистыми бородами и довольно развитой мускулатурой. Карлики сильно напоминали гномов из книг, вот только нет на них шлемов и топоры не отягощали руки. Вместо топоров карлики вооружены копьями. Половина еще сжимает в руках ровную трость или палку в метр длиной. Пора устанавливать контакт. Выйдя из-за спины Санчо, демонстративно протянул руки, показывая пустые ладони. «Я, Макс, пришел с миром!» Плавно прикладываю правую руку к сердцу. Гномы переглянулись, и самый статный из них повторил мой жест, прикладывая руку к груди. «Уру, маут, пава!» — прозвучало в ответ. Чтобы проверить догадку, переспросил, показывая на вождя. «Уру! Уру!» — отозвался бородатый карлик. Остальные настороженно взирали на нас, не выпуская из рук копий и своих тросточек. Шлюпка пристала к берегу, и около тридцати воинов построились во второй каре, увеличивая наши численные преимущества практически в три раза. Самое странное, что гномы никак не отреагировали на увеличение численности возможного врага. «Есть кусок солонины, Герман!» На мой вопрос американец послал воина в шлюпку, и тот быстро вернулся с солидным куском мяса в руках. Взяв мясо, нарочито спокойно откусил и начал жевать. Бородатые карлики смотрели на мой прием пищи с некоторым любопытством. Сделав несколько шагов, протянул мясо вождю. Тот, оглянувшись на своих людей, двинулся навстречу. Примерно на полпути мы встретились. «Это соленое мясо. Вкусно!» Еще раз откусил, протянул вождю аборигенов, который доставал мне, можно сказать, до пояса. Схватив мясо, вождь вонзил в него зубы и откусил солидный кусок, усиленно работая челюстями. Я ждал, пока он проживет. Если аборигены употребляют соль, мясо ему понравится. Судя по отсутствию гримасы и последовавшей довольной улыбке, соль карликам знакома. «Ара!» На его крик подбежал молодой карлик, получивший мясо в руки. Еще пара гортанных фраз, и карлик вернулся к остальным пигмеям, которые передавали кусок из руки в руки, откусывая по куску. «Уру!» — еще раз повторил вождь, снова дотрагиваясь до своей груди. «Макс!» — поспешил напомнить я свое имя, но дикарь так и не смог его выговорить, и мое имя в его устах трансформировалось в мака, что, в принципе, меня устраивало. Вождь смело смотрел мне в глаза, не показывая признаков страха или растерянности. Пару раз он задержал взгляд на Санчо, не удостоив остальных воинов пристального внимания. Пигмеи были смуглыми, но назвать их черными я бы не решился. По форме носа, бородам и надбровным дугам это кроманьонцы. Но я никогда не слышал, чтобы в Европе жили карликовые люди. «Герман, тащите еду, угостим наших хозяев!» Затем, повернувшись к куру, сказал, показывая на костер, «Пошли, поедим у костра!» Не знаю, понял ли пигмей смысл моих слов или моя интонация не внушала ему опасения, но к костру он присоединился вместе со своими людьми. Пигмеи и русы присматривались друг к другу. Кое-где даже слышался смех. Я попросил у ближайшего воина тросточку, и после кивка вождя мне ее дали. Это оказалась не трость, а идеально прямая полая трубка. Только я собирался спросить, для чего она нужна, как со стороны леса над нами прилетела стая птиц, похожих на гусей. Несколько воинов-пигмеев приставили трубки к ртам, надули щеки и словно выплюнули в трубку. Три птицы камнем полетели вниз, две упали на песок у линии воды, еще одна в воду в 20 метрах от берега. Но на этом чудеса не прекратились. Один из карликов вошел в воду и поплыл по собачьи. Добравшись до птицы, ухватил ее зубами за крыло и поплыл обратно. Я заметил, как, осмотрев тушки упавших птиц, пигмеи ловко что-то спрятали, вытащив из добычи. Полая трубка, выдох, мгновенная смерть. По спине поползли капли пота. Карлики владели ядом, убивающим мгновенно. Вот почему их особо не беспокоила наша численность. Такой яд мгновенно выкосил бы половину моих воинов. Но настоящий сюрприз оказался куда неприятнее. «Уру! Уру! Саакан!» Высоким голосом громко прикричал вождь. Как только его слова смолкли, из кустов неподалеку, слева и справа от нас показалось еще около двадцати карликов. Большинство из которых были вооружены полыми трубками. Воины приблизились и уселись на землю в нескольких метрах, не сводя с нас глаз. В отличие от первых пигмеев, свободно ходивших между моих воинов и трогавших металлические части оружия, эти вели себя словно снайперы на крышах зданий во время проезда президентского кортежа. Одно неверное движение и отравленные шипы или иголки положат половину моего отряда». Выхватить меч и нанести удар или послать стрелу из лука займет куда больше времени, чем приставить трубку к рту и дунуть. Самое главное, чтобы Тиландер и воины не поняли, что все мы под прицелом. Испугаются, дернутся, и карлики могут решить, что мы им угрожаем. Костер весело пожирал веточки. На самодельных шампурах готовилось мясо с удовольствием, пожираемое карликами. Ощипав убитых гусей, пигмеи глубоко из захватом большой площади вырезали куски почерневшего мяса. «Это что за токсин такой в яде, что убивает за секунду и превращает мясо в черное желе?» По позвоночнику отчетливо прошелся холодок. «Лучше разойтись миром, не дав повода к ссоре. Хорошо, что никто из моих людей не подозревает о грозящей опасности». Встретившись взглядом с Бером, осознал, что мой командир спецназа все понял. Бер сканировал пигмеев и окрестности, пытаясь определить, нет ли еще карлика в засаде. «Нет, ничего не делай». сообщил взглядом своему приемному сыну. Берр дал понять, что понял мой приказ, но все же он оставался единственным, кто не смеялся и не расслаблялся. Пигмеи лезли на плечи моим воинам, с удовольствием катавших их на плечах. Все это напоминало снежные баталии из моего детства, когда, усевшись на плечи старшим, мы лупили друг друга, пытаясь скинуть всадника с коня. Меня удивляла беззаботность Санчо, который, посадив на каждое плечо по карлику, носился с ними по песку, изображая моего дрома. «Где его обострённое чувство опасности? Почему он не чувствует опасность, исходящую от карликов?» Пересчитал пигмеев, что вышли из засады и вели себя настороженно. Восемнадцать человек и все вооружены трубками с отравленными шипами. Понемногу веселье прекратилось, и большинство уже успело наесться. Интуитивно я почувствовал, что наступил момент, когда может все либо наладиться, либо придется биться с пигмеями. ху ле ла -ду. вопрос вождя прозвучал неожиданно заставив вздрогнуть для себя я его перевел как какого хрена вы здесь потеряли следовало ответить немедленно и очень доступно чтобы у карликов не появилось сомнения насчет нашей дружелюбности взгляд уперся в скалу по которой избегала тоненькая струйка воды вода у нас закончилась вода поднявшись подошел к скале и подставил сложные руки под ручеек выпил воду блаженно зажмурившись и повторил вода со В голосе вождя прозвучало понимание. «Да, вода! Су!» Снова выпил пригоршню воды и, оттерев губы тыльной стороной ладони, продолжил. «Мы уплываем прямо сейчас!» Для наглядности показал на корабль и негромко дал команду Беру. «Собирай людей! Мы отплываем!» Бер прикрикнул, Шумевшие воины стихли и деловито начали собираться. В глазах вождя Уру промелькнул огонек радости. Похоже, он всё-таки побаивался нас, несмотря на кажущееся спокойствие. «Макш!» «Ха!» «Мы уходим?» Санчо наконец освободился от своих всадников и теперь нависал надо мной и вождем. «Ха!» «Да! Уходим!» «Сейчас нет времени выяснять, но потом на корабле. Задам ему взбучку за его спящее, хваленое неандертальское чувство опасности. Но Санчо не собирался сдаваться так быстро. Он трижды пробовал уговорить меня остаться. Даже отшвырнул в сторону двух карликов, собирающихся залезть на него в попытке прокатиться». На такое грубое движение пигмеи не прореагировали, хотя оба бородача покатились по песку. Но стоило мне встать с места, как с десяток воинов из засады напряглись, а двое даже подняли трубки. «Ахец!» — прозвучала команда вождя, и трубки снова уткнулись концами в песок. «Не знаю, когда Бер успел довести до людей, грозящей нам опасность, но все двадцать моих лучников тоже изготовились спустить стрелы, наложенные на тетивы». Напряжение нарастало с каждой минутой. Жест лучников не ускользнул от внимания карликов, которые практически выстрелились в шеренгу. И снова мы с вождем Уру оказались практически наедине. Но теперь в его глазах я прочитал беспокойство, и секунду спустя меня осенило. Он не знает, как быстро подействует яд на таких крупных воинов. Одно дело гуси и мелкие грызуны, может даже козы. Но мы втрое крупнее коз, и если яд мгновенно нас не убьет, можем запросто перебить карликов. От понимания, что ни одного у меня трясутся поджилки, почувствовал облегчение и, улыбнувшись, обратился к Уру. «Мы уходим. Все хорошо. Мир!» «Мир!» — повторил последнее слово Уру. «Да, мир. Живите на своем острове и плодитесь». Не оглядываясь, пошел к морю, уверенный, что в спину не выстрелят. «В каменном веке действует законы животных. Хищник нападает на того, кто слабее и боится». Если человек не показывает страха, даже крупные хищники обходят его стороной. Инстинкт заложил в них правило преследовать и нападать на того, кто убегает, потому что убегает слабейший. Грозимся в шлюпке, отплываем по моей команде шлюпку столкнули в воду. И набитая воинами, она пошла к стреле. На берегу остались Санчо, я, Телендербер и около двадцати лучников, прикрывавших нас полукругом. Только сейчас пигмейские часовые немного расслабились. Некоторые даже присели на землю, ковыряясь в песке. Прошло около десяти минут, прежде чем шлюпка снова оказалась на берегу рядом с нами. «Прощай, Уру, постарайся выжить!» Я последним взобрался в шлюпку и отдал команду. отплываем Мака! Голос вождя пигмеев ударил в спину. выхватил у одного воина трубку и, держав в руках что-то похожее на грушу крещневого цвета, Ур шел к шлюпке. «Не стрелять! Он не угрожает нам!» Охладил я пыл лучников, спрыгнул со шлюпки и по колено в воде ожидал приближения вождя. Зайдя в воду по пояс, Уру протянул мне руку и странный предмет, похожий на грушу, только очень сухой. Вытащив деревянную пробку, он показал навязку и консистенцию внутри. «Дохаж!» — яд интуитивно догадался. Кроме трубки, Уру протянул около десятка шипов длиной в пять сантиметров, в основании которых было что-то похожее на цветок распустившегося хлопка. Бородатый вождь карликов продемонстрировал, как мыкает шип острием в яд, вкладывает в трубочку и дует. «Ха! Эц!» Я принял из его рук грозное оружие, убедился, что пробка сидит плотно, и окликнул Бера. «Дай мне лук и десяток стрел!» Взяв переданное оружие, наложил стрелу и пустил ее в сторону, свободную от карликов. Под восхищенный гул удивления, один из воинов побежал за ней. Стрела пролетела больше сотни метров и упала на песок. «Бери!» Теперь грозное оружие другой эпохи и другой культуры перешло в руки Уру. Лук для него оказался великоват, но если они не дураки, смогут сделать себе луки по росту. На минуту закралось сомнение, правильно ли я поступаю вооружая карлика. Если их трубки могли стрелять на пару десятков метров, то с отравленными стрелами они станут опаснее. С другой стороны, Уру дал нам смертоносный яд и свою технологию. «Вряд ли племя карликов так многочисленно, чтобы представлять для нас опасность. Тем более, что обосновываться на Сицилии я не собирался. По моему времени Сицилия была куском скалы, на котором очень мало что росло, если не считать олив, апельсинов и винограда». «Мне пора! Береги себя, Уру!» Похлопав гнома по плечу, снова влез в шлюпку, и матросы начали грести. Уру вышел на берег, его сразу окружили пигмии. «Мы могли их расстрелять, пользуясь расстоянием и потерей бдительности». Но мне они не мешали. Карлики просто нас боялись и приняли меры предосторожности. Пожелай они нашей смерти, мы даже не успели бы приготовиться, чтобы дать им отпор. «Макс, почему мы так спешно уходим? Собирались ведь переночевать на твердой земле после недельного плавания». Нарушил молчание американец. Шлюпка дошла до стрелы. Из корабля сбросили веревочный трап. «Они нас боялись, и в любой момент одно наше неосторожное движение могло вызвать бойню». «Пусть живут на своем острове, все равно они обречены, так зачем нам или им умирать?» Закончил я фразу уже на палубе. Уже поднаторевшие матросы Тиллендера довольно сноровисто подняли шлюпку на палубу и выбрали якорь. «Мака!» — донеслось с Берега. Приветственно подняв руку, отдельно ото всех стоял Уру, пожалуй, единственный пигмей, искренне желавший, чтобы мы покинули их землю. Я помахал рукой в ответ, пока американец гонял матросов, выкрикивая непонятные мне команды. «Поднять марселя! Поставить клевер на фок-мачте! Два гафеля на бизань-мачте!» Обучная команда носилась по палубе, тянула шкоты и фиксировала паруса. Медленно, словно раненые чайки, затрепетали на ветру полотнища парусов, и стрела начала движение. Помню, когда встал вопрос о паруснике, спросил Тиллендера, почему он мечтает построить именно шхуну, а не брик или барк. «Потому что шхуна с гафельными парусами не нуждается в вантах». «С парусами можно работать прямо с палубы, не поднимаясь на мачты». Тогда ответ мне показался невразумительным. Сейчас я оценил выбор американца. Высокие борта стрелы практически по грудь скрывали матросов, поднимавших парус. Если бы мы попали под обстрел, их работа практически не прерывалась бы. Совсем другое дело – карабкаться по мачтам под обстрелом противника. Паруса стрелы поймали ветер. и Ишкона заскользила к выходу из гавани, оставляя позади племя карликов, освоившие смертоносные технологии. Каждое племя, встречное мной за тринадцать лет жизни на этой земле, выживало по-своему. Крупные дикари надеялись на силу. Племена мельче и слабее изобретали оружие. Совсем мелкие пигмеи освоили яд и успешно его применяли. «Санчо, почему ты не почувствовал в них угрозы?» Неандертарец не понял моего вопроса, удивленно глядя на меня и хлопая глазами. «Га!» — там была опасность, — прорычал Яны верного телохранителя, еще раз удивляясь его беспечности. Вспомнив, как он носился с пигмеями на плечах. «Ха! Макс! Яд сга!» Макс не было никакой опасности. Поколебал мою уверенность невозмутимый ответ неандертальца. «Он не знает, что такое яд, поэтому не воспринял их как врагов». Бер прислонился к борту рядом и продолжил. «Никогда не испытывал такого страха, как сегодня. Ты правильно сделал, что мы оттуда ушли. Это их земля, и они маленькие, но смелые». Я не ответил. Перед глазами стояла фигура Уру с поднятой рукой. Этот пигмей понял, что мы не враги, но рисковать не захотел. А может, он сожалел, что мы такие разные и не можем быть одним народом. Не знаю. Впереди нас ждал остров Сардиния, после которого я, наконец, попаду на территорию, где видел костер с МКС. Франция, Италия или Испания? Для последующей колонизации. На этот вопрос пока не нашел ответа. Все будет зависеть от климата и населения. Если таковое нам встретится. Материк, хватит мне островов. Империя русов должна расширяться, а не умирать, отсиживаясь на островках в Средиземном море.